можно даже сказать забытую, коли ужасное царствование этого старого бога не прервется, славную мягкость мирных времен. Шпиттеллер Карл, 1845-1924, швейцарский немецкоязычный писатель, лауреат Нобелевской премии, 1919 год. Послушайте. сказал мне господин де Шарлю. Вы знакомы с Котаром и Камбрамером. Каждый раз, как я встречаюсь с ними, они говорят, что германцам необычайно не хватает понимания психологии. Между нами, можете мне поверить, раньше психология их не очень-то заботила. Так что теперь они вряд ли могли бы доказать обратное. Я не преувеличиваю. Едва речь заходит о чем-то великом в Германии, о Ницше, Гёте, Катар тут же говорит с привычным непониманием психологии, характерным для тевтонской расы. В войне, конечно, есть и такое, что огорчает меня гораздо больше, но согласитесь, что это не может не вывести из себя. Норпуа умней, я это признаю, хотя и он с самого начала заблуждается. но что можно сказать об этих статьях возбуждающих всеобщий оптимизм мой дорогой друг вам как и мне также хорошо известны несомненные достоинства Брешо, и я очень люблю его даже несмотря на схизму отлучившую меня от его маленькой церкви но из за чего мы и встречаемся гораздо реже словом я я уважаю этого замечательно образованного профессора и говоруна и признаю, что с его стороны, в его возрасте, и он так сдал в последние годы, очень трогательно это его возвращение, как он говорит, на службу. Но, в конце концов, доброе намерение – это одно, но талант другое, а Брешо совершенно лишен талант. Я разделяю его восхищение величием этой войны, но не странно ли, что такой ревнитель древности, как Брешо, Не нашел достаточно иронии для Золя, который видит больше поэзии в рабочих жилищах и рудниках, чем в старинных замках. Для Ганкура, ставившего Дидро, выше Гомера, а вот то выше Рафаэля. Так что он не переставал твердить нам, что фермопилы и даже Аустерлиц – ничто в сравнении с Вокуа. Фермопилы. Переход в горах. знаменитой обороной 300 спартанцев во главе с царем Леонидом в 480 году до нашей эры, погибших в битве с персами. Аустерлиц, 20 -11 1805 не самое славное сражение в русской истории. Вакуа. место на Мёзе, бои там велись с 1914 по 1918 год. Одним словом, на сей раз публика, хотя и оказавшая сопротивление модернизму в литературе и искусстве, последовала за модернистами от военного ведомства, потому что такой образ мыслей поощряется. Ну и главным образом, потому что на слабые умы действует не прекрасная, а необъятность действия. Кстати, Абрешо, не видели ли вы Мореля? Мне говорили, что он снова хочет встретиться со мной. Нужно только сделать первый шаг, я старше, не мне и начинать. К несчастью, предвосхищая последующий рассказ, должен сказать, что уже на завтра господин де Шарлю лицом к лицу столкнется на улице с Мурелем. Последний, дабы возбудить ревность барона, возьмет его под руку, расскажет несколько более или менее правдоподобных историй, А когда растерявшийся господин де Шарлю захочет провести с Мурелем вечер, захочет, чтоб тот не ушел, Мурель, заметив какого-то товарища, неожиданно станет прощаться, и барон, надеясь, что это всего лишь угроза, которую Мурель, разумеется, никогда не исполнит, скажет ему, «Берегитесь, я отомщу». И тогда Мурель, смеясь, похлопает его по плечу, приобнимет за талию. И спокойно пойдет прочь. Слова господина де Шарлю Амурели свидетельствовали, до какой степени любовь, подтверждая, кстати, что чувство это еще не прошло, раскрепощает воображение и восприимчивость.